Глава 15. Стелла побежала по мосткам к лагерю. Детские крики раздавались снова и снова, резкие и визгливые, но теперь в них вплетались более низкие голоса вожатых и сопровождающих родителей. е е босые ноги ш л е п а л и по доскам, за спиной раздавался т я ж е л ы й стук сапог г а р л а н д а Чейза, он что-то быстро говорил в рацию, прижав аппарат к губам, всем к палаточному лагерю. Услышала она его голос, грохот ботинок по мосткам усилился. До расчищенного участка в старом лесу Стелла добралась первой. На тросиках висели фонари, горели несколько костров, на полянке стояли палатки разных расцветок и размеров от походных сармейских складов до изысканных шатров, приобретенных в местном отделении фирмы, специализирующейся на туристическом оборудовании. Тут же размещались сложенные штабелями каяки, удочки и пустые спальные мешки, напоминающие скинутую змеей кожу. Девушка подбежала к одному из вожатых, крупному парню с пунцовым потным лицом, и выпирающим из-под формы цвета хаки животом. Что случилось? Крик доносился с другого конца палаточного лагеря, но, похоже, уже начинал стихать. «Да ребятишки чего-то испугались», — ответил вожатый, нахмурившись. «Они там собирали хворост для костра. Говорят, видели какое-то болотное чудовище. Прибежали с таким криком, будто тут бог знает что. После всех этих рассказов про привидения в плавнях это все равно, что бензином плеснули в огонь». Все дети принялись носиться и вопить, одни действительно от страха, другие просто дурака валяли. Гар выругался в полголоса. В одной руке он держал дробовик, другой опирался о колено, стараясь отдышаться после бега по м а с к а м Чёртовы детишки! — Извините, — сказал вожатый. — Сейчас всё будет в порядке, уложим их спать. Больше никакого шума. Прибежал один из скаутов, наверное, помощник старшего вожатого, ржеволосый ы и веснущатый, Он выглядел лет на восемнадцать. За локоть он тащил мальчишку лет о д н а д ц а т и Вот он, кто поднял весь этот шум. Мальчишка, одетый в плавки и футболку с символикой Гриффиндора, один из факультетов Хогвартса, школы магии из произведений Роулинг. Дрожал крупной дрожью, в его громадных глазах отражался сильный испуг, но не страх провинившегося в ожидании наказания. Взгляд его был устремлен в сторону леса. Вожатый взял мальчишку за подбородок, поднял его голову, заглянул в глаза. тай Ты посмотри, какой поднялся переполох из-за твоих глупых росказней. Ты что хочешь, чтобы я тебя немедленно отправил домой? Что на это скажут твои родители?» Мальчишка был близок к панике. Он весь напрягся, пытаясь освободить подбородок из руки вожатого. Что бы ни случилось на самом деле, виновник переполоха не сомневался, что видел монстра. Опустившись на колено, чтобы заглянуть пареньку в глаза, Стелла протянула руку и взяла его за плечи. «Тай, скажи мне, что ты там видел?» Он снова бросил взгляд в сторону леса, потом на нее. — Я не разглядел. Ответил он испуганным шепотом. Оно было все белое. Я видел, как оно перепрыгнуло через воду и исчезло в лесу. Мы его спугнули. — Может, это олень какой-нибудь? — сказал Гарр с пренебрежительной ухмылкой. Услышав угрожающие интонации в голосе охранника, мальчик задрожал еще сильнее. Стелла нахмурилась, молча давая понять этой скотине, что лучше ему заткнуться. Мальчик видел что-то. — Но что? Она вспомнила, как тоже видела промелькнувшее в лесу нечто белое, некий призрак, впитавший лунный свет. — Оно было большое, — добавил мальчик, — больше оленя. — Большое, как кто? — Как? Я не знаю. Он раскинул руки в стороны. н о вот не меньше, чем маленькая машина. Гарф ы р к н у л и закинул ружье на плечо. с т р е л а выпрямилась. — Я прошу вас собрать всех детей и перейти в мой дом. Нетерпящим возражений тоном обратилась она к вожатому и показала на бревенчатый двухэтажный дом родителей. Надежно построенный из кипарисовых бревен, он устоял и под напором Катрины. Под крышей всем им будет гораздо безопаснее, чем на открытом воздухе. — Что это вы такое говорите? — опешил вожатый. «Зачем — Зачем? Стелла глубоко вздохнула. — Сегодня днем раздался телефонный звонок, Ее предупредили о крупном хищнике семейства кошачьих, оказавшемся на свободе неподалеку от залива. Детали были довольно неопределенными, кроме одной. Сообщалось, что зверь огромен. «Есть сведения, что в районе дельты появился большой ягуар», — пояснила Стелла, изо всех сил стараясь, чтобы в голосе не звучала паника. «Бежал с потерпевшего крушения корабля. Довольно далеко отсюда, но лучше не рисковать». «Почему же мне никто ничего не сказал?» Вожатый ошарашенно посмотрел на нее. К этому моменту уже собралась команда Гара. Люди тяжело дышали, держа оружие на изготовку. Их присутствие, казалось, придало Гару сил. Он поднял свой дробовик. «А теперь давайте успокоимся. Я об этом деле тоже слышал. Большая кошка или нет, Ягуар не может за день преодолеть такое расстояние. Давайте-ка не будем сходить с ума». потому что какой-то ребятенок испугался собственной тени». Вожатый смотрел неуверенно, помня, что отвечает за детей. «Я пошлю своих людей, чтобы проверили», — пообещал Гар. «Если в лесу кто есть, они его найдут». Его люди усмехались, готовя оружие. «Вы проверяйте», — согласилась т е л л а «но я, тем не менее, увожу ребят в дом». Гар хотел было возразить, но просто пожал плечами. «Отлично, я пойду с вами, чтобы больше ничего не случилось». Он смирил взглядом парнишку, потом приказал своим людям прочесать близлежащий лес. Стелла снова повернулась к вожатому. «Соберите всех детей, как можно тише и быстрее». Он кивнул. Не прошло и нескольких минут, как дети и взрослые построились небольшими группами и тронулись по мосткам в направлении дома. Ребята возбужденно болтали. Старшие, казалось, были озабочены или раздосадованы. Стелла с облегчением поднялась по ступенькам крыльца родительского дома, Здание было большое, и места для всех хватит, несмотря на обилие гостей. Родители встретили ее на крыльце. «Что происходит?» — спросил отец. «Что за шум? А драки нет?» Девушка рассказала, что ей было известно. Озабоченно наморщив лоб, мать вытерла руки о передник. Потом м а х н у л ребятам. «Ну-ка, давайте все в дом, а я приготовлю целую кастрюлю горячего шоколада». На крыльце Стелла задержалась, пропуская цепочку скаутов, устремившихся за ее матерью, словно стайка гусят. На одних лицах был страх, на других — улыбка. Надо же, какое приключение! К ней подошел отец. Ты правильно поступил, а с т е л а Пек устроит ребятишек. Но ты как считаешь, там и вправду может быть е г у а р Может, не может, это теперь неважно. По ступеням поднялся гар. Мои ребята прочесывают лес. Если э т о зверюга там, то они сделают так, чтобы ее не было. Надеюсь, так оно и будет. — Да подумаешь, черт ее раздери, какая-то кошка! Будто вызванная его словами, из темного леса на дальней стороне пруда появилось некое существо. Низко присев, оно замерло на мостках, практически заняв их целиком. Глаза, отражающие лунный свет, смотрели прямо на людей. — Пресвятая Дева! — выдохнул Джо. г а р сделал шаг назад, прижимая приклад дробовика к плечу. — Не делайте этого! — крикнула Стелла, но г а р выстрелил. Раздался оглушающий грохот, из ствола поднялось облачко дыма. Выстрел был глупый, без малейшего шанса попасть в цель чисто рефлекторное паническое движение. г а р выкинул пустую гильзу и одной рукой загнал новый патрон, но на второй выстрел не хватило времени. Длинный хвост зверя возбужденных хлестнул в о з д у х потом могучая кошка одним рывком развернулась и исчезла в лесу. «Теперь все в дом», — сказал д ж о г а р вызовите своих людей». «Нам нужны все стволы здесь, чтобы защитить детишек». В чаще один за другим загрохотали выстрелы, потом раздался леденящий душу крик. Люди на крыльце замерли, затаив дыхание. Темный лес погрузился в тишину, даже лягушки замолчали. Гар стоял, прижимая приклад ружья к щеке. «Джо!» — позвала изнутри мать Стеллы. «Все в дом!» — приказал отец. Они начали отступать, и в это время новый звук прорезал тишину, резкий, заливистый. Его источник находился по другую сторону, там, где пристань и заправочная станция вдавались в глубоководную протоку. — а р е г л и с е р с к а з а л а Стелла, — кто-то приехал, хорошо бы с оружием. В самой большой комнате дома яблоку было негде упасть, столько там теснилось детей. н о вошедшего Джо со всех сторон смотрели широко раскрытые глаза. Вожатый выкрикивал какие-то вопросы, но хозяин ничего не слышал, пробираясь к задней стене. Почти всю ее занимал большой камин, а широкие окна по обеим сторонам от него выходили на задний двор и пристань. Вместе с ним шли Стелла и Гар. д Сын шерифа что-то кричал в прижатую карту рацию, но на вызов никто не откликался. Неужели никого из его команды не осталось в живых? Он прошел к одному окну, дядюшка Джо и Стелла к другому и встали плечом к плечу. Внутри дома завывания аэроглиссера слышно не было. Джо выглянул в окно и ничего не увидел. Только фонари на пристани отражались в черной воде. Что, если глиссер направился в какое-то другое место? У него не было возможности связаться с ними. После шторма коротковолновик не работал. Обычная проблема — в случае резких перепадов температуры в оборудовании скапливался конденсат, и рация практически отказывала. Джо едва смог принять предупреждение, а после этого аппаратура вообще вырубилась. Он собирался ею заняться, но так р у к и не дошли — Джо вглядывался в протоку, единственную дорогу к его ферме. Первоначально она была узкой и извилистой, но он провел работы по углублению русла, чтобы могли проходить трамвайчики с пассажирами, доставленными в залив круизными лайнерами. Лес по обе стороны вылезали и привели в наиболее живописный вид, подлесок вырубили, дабы подчеркнуть размер и величие старых кипарисов, размещенные в нужных местах цветущие растения добавляли красоты пейзажу, как и ухоженные с к о п л е н и е водяных лилий вдоль б о и х берегов. «Вот они!» — выкрикнула Стелла, показывая рукой. Вдалеке в протоке возник резкий луч света, мелькающий между деревьев. «Там два глиссера!» — девушка заметила и второй. «Они наверняка к нам!» «Оставайся у окна, а я пойду к пристани!» «Нет, папа, дождись хотя бы, когда они подойдут поближе!» Джо послушался. «Вот первый аэроглиссер появился из-за поворота протоки», Он шел по плавной дуге, движимой гигантским пропеллером на корме. Луч его прожектора вонзился прямо в окно дома, ослепив людей. Дядюшка Джо поднял руку, загораживая глаза от яркого света. Первый глиссер на полной скорости несся к пристани, и тут же в его кильваторной струе появился второй. Луч прожектора подпрыгивал, как сумасшедший, и вдруг Джо услышал, как дочь рядом с ним резко выдохнула. Он моргнул, жмурясь в свете прожектора, и тут заметил, как нечто крупное выпрыгнуло из леса, взвившись высоко в воздух. Налетев на рулевого переднего глиссера, животное столкнуло его с места, пилоты зверю пали в воду прямо в водяную клумбу из лилий. Первая волна еще не успела достигнуть берега, как кошка выпрыгнула из воды и исчезла в лесу. Тело осталось лежать в протоке, спиной вверх, голова покачивалась среди лилий чуть в стороне. «Папа!» — Стелла показала на пустой глиссер — Он тем временем продолжал движением, часть, как ракета, в сторону пристани. Бак с бензином! На полной скорости глиссер врезался в пристань. Его нос взвился в воздух, судно перелетело через причал, днищем вывернув топливный насос и вырвав его из рамы. Бензин хлынул во все стороны. Глиссер с грохотом рухнул на землю. Раздался скрежет металла, а металл упала мачта, разбив электрический фонарь. По палубе заплясали искры. Боже, нет! Джо замер. На втором глиссере, почувствовав опасность, попытались развернуться. Его рулевой резко вывернул руль, чтобы затормозить и сделать разворот на собственной кильваторной волне, но было поздно. Вспышка огня уши з а л о ж и л о от взрыва. Джо обхватил дочь и вместе с ней рухнул на пол, спасаясь от осколков разлетевшегося стекла. Внутрь хлынули жар ы дым. Сквозь звон в ушах он услышал резкие крики. Повернувшись, увидел, что горящее бревно с пристани влетело в окно кухни. По крыше загрохотали обломки, Он встал на колени и пополз к окну. Вокруг бушевало пламя. Даже на воде в протоке горел бензин. Удушливый дым проникал в дом. Второй глиссер перевернутый лежал у края протоки, куда его отбросило взрывом. Стелла ухватила отца за руку и потянула. Дом горит. От горящего бревна из кухни по дому распространялось пламя. Джо поднял глаза и увидел облачка дыма среди открытых балок и характерное мерцание. Ливень горящих обломков поджег крышу, и она занялась огнем. «Нужно выводить детей из дома!» Стелла повернулась и крикнула, стараясь одолеть шум и вопли детей. «Гар! Помогите нам вывести всех из дома!» Но тот был занят спасением собственной шкуры. По его лицу, изрезанным осколками стекла, струилась кровь. Расталкивая детей, он прорывался к двери, а отцу одного из них, пытавшемуся его остановить, сунул в лицо приклад своего ружья. «Гар!» Стелла хотела было броситься за ним, но он уже добрался до двери и выскользнул наружу. Джо схватил дочь за локоть. «Ты давай вместе с ПЭК выводи детей, а я наверх, за о ружейным ящиком. Узнаю взрослых, умеет ли кто обращаться с оружием. Если такие найдутся, пришли ко мне». Стелла несколько мгновений стояла без движения, испуганная, почти ничего не понимающая. «Детка, отведи ребят назад в палаточный лагерь и поярче разожгите там костры». Наконец она очнулась и кивнула. Уже осмысленно в з г л я н у л на отца. — Па, что ты собираешься делать? — Не беспокойся, я скоро приду. Если мы выживем, то нам понадобятся все стволы, какие удастся найти. Наверху раздался треск, крыша раздалась, вниз посыпался дождь искр с пеплом. Джо оттолкнул от себя дочь. — Беги!